Он будет очень длинным, не очень, недели на три. Язвительно чирикнул воробей. Для такой капуши, как черепаха, это будет быстро. Поэтому я предлагаю сначала вздымуть, потом позавтракать, и уж затем слушать басни и листые колоды. Хотя горлопан и грубил, он все же был прав. Пора было устраиваться на ночлег, пришлось доктору смириться. Усохла луна озеро воззрело мутным зеленым светом где веять просвели голубые тени доктор не мог сам той глаз и все смотрел и смотрел на таинственный пейзаж и вдруг черепаха запела она качала в такт головой и хрипло на распев повторяла древние никому неведомые слова Что это за песня, спросил доктор. Чиха на минуту умолк и сказала: "У короля Машто был свой цирк. Слоны трубили эту песню, когда их выводили на арену. Это марш слонов". И черепаха паха запела дальше. Он всё не встал над мрачным угрюмым озером Ангоника, когда вскале проснулся. Он лежал под одеялом в ногах у доктора, ему было уютно тепло, вовсе не хотелось вставать, а доктор ворочался и бормотал во сне: "Машт, шальба, марш слонов, невероятно". Проснулся кряки С Недовольным ворчанием она пошла на берег собирать устриц, как бы то ни было а завтрак для доктора должен быть готов вовремя. Горлопан высунул голову из-под крыла, бросил взгляд на озеро. Туман, болото. Он поспешил снова спрятать голову под крыло. Дорого бы он дал, чтобы оказаться в родном туманном Лондоне. Но больше спать он уже не мог. Все звери встали, проснулся И доктор Долитл, которому не терпелось услышать рассказы черепахи. После завтрака доктор отточил три карандаша, достал три чистые записные книжки, велел себе внимательно слушать и запоминать на тот случай, если он не успеет что-то записать, и сказал черепахе: "Я слушаю тебя, и, Стейпанцыч". Горлапа снова оказался прав, почти прав. Рассказ Шипахи продолжался не три недели, но все таки занял весь долгий день от рассвета до заката. Солнце медленно двигалось по небосклону с востока на запад, а Шипаха всё рассказывала и рассказывала о чудесах, которые ей довелось увидеть и пережить в давние времена. Карандаш доктора бегал по страницам записной книжки. Звери сидели рядом и тоже слушали, даже горлопан притих и ловил каждое слово. А черепаха рассказывала о давних невиданных зверях, о гигантских птицах, о людях выстроивших первые города, о войнах и пожарах. До полуночи оставалось совсем немного, когда черепаха закончила свой рассказ. Все молчали. Далёкие звёзды мерцали в голубом тумане, пеленой покрывшим озеро. Где-то вдали в мандровых зарослях ухо лесовой и бубу увертела -бу головой, прислушиваясь к их крикам. Как только доктор закрыл записную книжку и спрятал ее в карман, я кинула на свечу и погасила её свечей, у них оставалось немного. Наконец доктор заговорил или по тебе, или с Никогда в жизни мне не доводилось слышать такой интересный рассказ. Я очень рад, что приехал сюда и познакомился с тобой. И я очень рад, что он ту ответила Чайпах. Ты один из людей, понимаешь звериный язык. Если бы ты ненавистил меня, Я бы уже никому и никогда не смогла бы рассказать историю потом.